Глава сорок «Ульяна, Арина, выслушайте». Константин резко вдохнул, словно перед прыжком в ледяную воду. Накануне всего случившегося он провел ладонью по лицу, будто стирая с него усталость. В его глазах мелькнуло что-то неуловимое. «Меня буквально бросили на срочные переговоры в соседнюю дилию. Без предупреждения, без права отказа». Я почувствовала, как мурашки побежали по спине. Его голос звучал глухо, будто доносился из-за толстой двери, но каждое слово било по нервам. Это была не миссия, это была ловушка. Он нервно провел пальцами по воротнику рубахи, как если бы ему до сих пор не хватало воздуха. Ни писем, ни вестей, ни единого шанса узнать, что творится здесь. Ульяна стояла неподвижно, но я видела, как дрожат ее ресницы, а пальцы впились в складки платья так, что суставы побелели. Когда я, наконец, вырвался обратно, Константин замолчал, и его взгляд упал на трещину в каменном полу. Было уже поздно. Тишина повисла, густая. Даже ветер за окном затих, будто прислушиваясь. Когда я узнал про это имение, он резко поднял голову. Меня вывернуло наизнанку. Тётя вдруг закусила губу. Я знала этот жест. Так она делала, когда больше не могла сдерживаться. «Вы же всегда!» — Константин запнулся впервые за весь монолог. Его голос сорвался, став тише, но от этого только острее. «Были за спиной мужа и отца. Отправить вас сюда — это значит отправить на верную и неминуемую смерть». Он не договорил. Тетя вдруг рассмеялась. «Тихо, горько. Ты даже не представляешь, насколько близок к истине!» Но Константин будто не услышал ее слов — или предпочел не слышать. Тогда я предстал перед его величеством. Голос его звучал неестественно ровно и начал задавать вопросы о судьбе семьи Малиновских. Он сделал паузу, и в этой паузе я услышала скрип его зубов, сжатых в тщетные попытки сохранить самообладание. Он, Константин резко выдохнул через нос, словно бык перед атакой, в своей безграничной мудрости просто приказал мне жениться на тебе, Арина, И теперь этот приказ лежит у меня». Во мне что-то оборвалось. Холодная волна прокатилась от макушки до пят, оставив после себя ледяное оцепенение. Я почувствовала, как кровь отливает от лица, оставляя кожу мертвенно-холодной. Кончики пальцев заныли странным онемением, будто сотни иголок впивались в плоть. «Вы... что?» Мои губы дрожали так сильно, что слова разбивались о зубы. Константин сделал шаг вперед, его рука нерешительно потянулась ко мне, жест, который должен был выглядеть утешающим, но от которого меня передернуло. Я отпрыгнула назад, спина с глухим стуком ударилась о резную дубовую панель. «Меня? Меня хотят насильно выдать за вас?» Голос сорвался на визгливую ноту, и тут же мне стало стыдно за эту слабость. Но Константин уже оживился, его губы искривились в кривой усмешке. «Ох, как ты сейчас больно ударила по моему самолюбию!» Он приложил руку к груди. «Я полагал, любой девушке было бы лестно получить предложение от меня. Тем более, когда вместе с мужем она получает неограниченные средства и возможность покупать все, что пожелает». Его губы растянулись в улыбке. «Поверь, половина девиц на выданье нашего королевства была бы счастлива за такой шанс. Что-то внутри меня взорвалось». «Вы меня со всеми-то не равняй!» «Те!» — произнося эти слова, я подошла поближе к нему, и для непонятливых я еще и пальцем тыкала в грудь озвучивая каждое слово. «Вам нужна помощь!» — Константин говорил ледяным, нетерпящим возражений тоном. «И брак со мной принесет только выгоду!» «Нам не нужна помощь!» — выдохнула я, чувствуя, как закипаю от его слов. «На себя посмотри», — он повысил голос, — «дом в руинах, запустение. Надежный источник сообщил мне, что вы всем домом едите лук, как самостоятельное блюдо», — перечислял он, а меня ж передернуло от возмущения. «А руки? На свои руки посмотри», — он резко указал на мои ладони. «Они же все в мозолях, как у последней деревенской бабы, и вам не нужна помощь?» У меня все поплыло перед глазами. Это же что за надежный источник, который рассказывает про нашу жизнь в доме? Это что же за шпион у нас завелся? Но недолго мучилась я подозрениями. Константин вышел за дверь и тотчас вернулся, а за ним шла Аглая, преданно таращась на него. Я окинула ее холодным, наверное, даже скорбным взглядом. А она, подняв подбородок, Победно смотрела то на меня, то на тетю, В ее глазах светилось торжество, наглое и отвратительное. «Константин», — произнесла я ровным, спокойным голосом, который удивил даже меня саму. «Как вы думаете, если его величеству подарить одну дурную на всю голову, но очень болтливую бывшую служанку, он воспримет этот подарок с благодарностью?» Константин усмехнулся и с уважением на меня взглянул. Ульяна коротко хохотнула. Красивая личико Аглая, еще секунду назад, сиявшая триумфом, резко вытянулась. Ее взгляд в панике метнулся с меня на Константина, ища защиту, но не дождался ее. Выйди, приказал он ей, даже не повернувшись в ее сторону. Она еще несколько секунд смотрела на него а потом ее глаза налились слезами, и она скользнула за дверь. «Я приехал неделю назад в Старославль», — продолжил Константин, словно и не было этой небольшой интермедии с Аглаей. «Мне понадобилось время, чтобы посмотреть и разобраться в ситуации. И что же первое я вижу? Как моя предполагаемая невеста торгуется за телегу лука? Немыслимо! Так это ты сверлила мне взглядом спину!» О, да! Он даже как-то устало вздохнул. Я тогда был очень зол и не совсем понимаю, на кого. Так вот, возвратимся к нашим делам. Его вот тон стал деловым, почти сухим. Предлагаю сделку. Приказ жениться на тебя у меня все-таки есть, и подчеркиваю, это именно приказ. И я, пожалуй, совершенно не против обзавестись с женой. Время, знаете ли, пришло. При этом ты получаешь доступ ко всем моим финансам и вы переезжаете в столицу. Вам больше не нужно будет бороться за выживание. Я открыла рот, чтобы возмутиться, но он меня перебил. Но... Его голос снова стал твердым. Если уж ты неожиданно так против моего предложения, то есть условия. У нас есть ровно месяц. Если за этот месяц я увижу, пойму, что вы вполне справляетесь со всеми делами и без моей помощи или присутствия, «Я отзову свое предложение». Он выдержал паузу. «Если по истечении этого срока ты по-прежнему будешь категорически против, вот так же...» Он кивнул на моё ещё открытое от возмущения лицо. «Тогда я попрошу его, Величество, этот приказ аннулировать», проговорил мужчина, неожиданно сжав мою ладонь. Ульяна засмеялась неестественным смехом. «Так ты браком решил откупиться от призраков Малиновских?» Подумав, она кивнула сама себе и добавила, глядя прямо в глаза Константину. «Тебе брат не позволит не выполнить его приказ».